Глава, 17 Тереза Холт. Пять лет назад. Убийцу так и не нашли. Рену пристрелили посреди города прямо в её машине. Но никаких свидетелей, никаких улик и даже подозреваемых так и не отыскалось. Я была последней, кто видел её и кто общался с ней. Но я ничем не могла помочь следствию. Убийство произошло спустя 10 минут после моего отъезда. Вокзальные видеокамеры зафиксировали наш приезд на вокзал. Наше прощание на перроне и выход Рина за пределы территории вокзала. Но это было всё, которое одновременно равнялось ничему. Убийцу или, быть может, убийц не наказали. Кто-то осознанно, целясь в сердце моей подруги, убил её посреди ночного руара, после чего продолжил жить дальше, словно ничего особенного не произошло. Я была в шоке, все были в шоке. Но мы оказались бессильны перед реальностью, которую нам подсовывал местный следователь уголовного отдела. Этот человек, никто из нас в этом не сомневался, в свои 89 лет страдал маразмом, раз не находил ни единой, ни единой зацепки. Да, дело Рины вёл допотопный старик, который в свои 89 лет, хотя и выглядел чрезмерно бодро, однако находился в откровенно преклонном возрасте, чтобы не то, что возлагать на себя подобную ответственность, но иметь право не на простое участие в расследовании, но стоять во главе его. Правлением расследованием убийства Рины древним стариком, способным быстро бегать, но не способным также живо мыслить, само собой являлось преступлением, плевком в душу пострадавшим семьям, показателем наплевательского отношения местных властей. Убийцу не нашли, потому что я уверена в этом» очень плохо искали. Или не искали вовсе. Все попытки убитых горем родственников и друзей вмешаться в этот процесс потерпели крах. А когда спустя год сплошного кошмара здоровье отца Рины стало резко сдавать позиции, её семья и вовсе прекратила бороться. Возможно, только эта пассивность в итоге и помогла отцу Рины протянуть ещё четыре года после смерти единственной дочери. Но третий по счёту приступ его всё же доконал. Он успел увидеть рождение внука от Грэма, но рождение внучки так и не дождался. Самой сложной для меня стала первая неделя осознания невозможности отмены смерти Рины, соболезнования мистеру и миссис Шейн, Грэму и его жене, похороны, общение с полицией. Спустя семь дней, когда мне отчётливо показалось, будто горе угрожает убить меня, я вдруг неожиданно резко отстранилась от этой боли. В моей голове внезапно прозвучали сказанные мне той злосчастной ночью слова Рины. «Внутри тебя растёт ребёнок, так что ты ни при каких условиях не должна болеть». Я резко перестала болеть. Позже, когда моё отстранение от смерти Рины пройдёт, родные объяснят мне, что это был защитный блок со стороны моей психики, но мне до сих пор кажется, будто я попросту предала свою подругу, чтобы защитить своего ребёнка. Я перестала плакать и страдать. Я стала меньше торчать в четырёх стенах и начала регулярно гулять по свежему воздуху. С головой ушла в учёбу, в чтение специальной литературы о материнстве и сосредоточилась на сбалансированном питании. Я даже впервые в жизни попыталась заняться йогой, но меня хватило только на три занятия. Смерть Ирины для меня не существовала. Спрятавшись от неё в Бостоне, я почти всерьёз считала, будто после того, как эта странная весна минует, «В июле мы обязательно встретимся. Я приеду рожать в Руар, и моя лучшая подруга встретит меня на перроне и поселит в квартиру, которую она пообещала для меня придержать. Вот только никакой подруги у меня больше не было. И квартиры не было. И плана, соответственно, у меня до последнего момента тоже никакого не было. В результате я только и смогла что спрятаться в коконе и получить свой диплом с отличием. Но когда наступил июль, Я, наконец, осознала, что совершенно не знаю, что мне делать дальше и в какую сторону двигаться. Благо, за меня это прекрасно знали близкие мне люди. Видя, в какой глубокой отрешённости относительно потери Рины я пребываю, они старались не заговаривать при мне о ней. А пока я таким образом защищала свой живот от переживаний, они за моей спиной планировали моё будущее, в котором они могли бы помочь мне справиться не только с послеродовой депрессией, но и с осознанием смерти Рины, которая, как они были уверены, должна была вернуться ко мне сразу после рождения ребёнка. До момента получения диплома на руки я не осознавала того факта, что я ни при каких условиях не желаю возвращаться в Роар. Поэтому, когда мои родители сообщили мне о том, что они немного подумали и сделали в бывшей бабушкиной квартире ремонт, рассчитывая сдать 50 квадратных метров квартирантам, либо отдать их в пользование своей дочери, ожидающей рождения их внука, я сразу же согласилась и высоко оценила их осторожный подход. Я поняла, что ремонт изначально делался исключительно ради меня, но уловка с квартирантами мне понравилась. При таком ракурсе у меня как будто был выбор, в результате чего я самостоятельно выбрала вернуться в Куайет Вирлпул, чтобы родить своего ребёнка в захолустном городе с населением в 7000 человек. Мои родители были хорошими игроками в покер. Я всегда гордилась их психологическо-педагогическими навыками и потому не заметила, как стала бояться того, что у меня не получится быть такой же хорошей в плане чуткости родительницей, какими являлись они. Но, кажется, зря опасалась. Кажется, я по итогу неплохо справляюсь самостоятельно. После похорон Рины в Уруар я приезжала только единожды. На годовщину её смерти посетила её могилу. «Именно в тот день мой психологический блок прорвало. Не в день рождения Берека, а в день смерти Рины. И прорвало так сильно, что по возвращению домой в совершенно разбитом психологическом состоянии у меня неожиданно перегорело молоко, в результате чего пятимесячного Берека в срочном порядке пришлось переводить на кормление смесями. В тот день я решила больше не возвращаться в тот город». Даже отказывалась принимать участие в семейных поездках на пляж. А с Астрид и Гриром виделась только, когда они сами приезжали ко мне. То есть три-четыре раза в месяц, что достаточно часто. А потом, когда Берек заговорил, я поняла, что, похоже, никуда мне от этого города не деться. Он буквально призывал меня к своей пропитанной солью, заливу кровью моей лучшей подруге в земле». Мои родители были в восторге от самого факта, что я с сыном поселилась в одном городе с ними. Астрид с Маршалом и их двумя сыновьями были вне их ближайшей досягаемости, и только что женившийся Грир тоже жил в Руаре. Поэтому всё их свободное время, любовь и мудрость выпали на долю меня и Берека. Так что вполне можно считать, что у меня с самого начала было всё необходимое для полноценного воспитания счастливого ребёнка. За исключением мужа, и лучшей подруги. Поддержка родителей Астрид и Грира в первые годы жизни Берека буквально зашкаливала. Чтобы осознать всю глубину их поддержки, достаточно вспомнить, что по ночам я высыпалась достаточно неплохо. Три из четырёх дней в неделю, ровно на протяжении первого года жизни Берека, у меня по очереди оставались с ночёвкой родители, сестра и брат. В первый месяц Астрид и родители вообще не отходили от нас. А впоследствии Грир стал позволять себе приезжать ко мне и на две ночевки в неделю, чтобы послушать, как весело голосит его любимый племяш. Когда уже взрослые подростки Гаррет сыновья Астрид, услышали, как Грир называет новорожденного племянника любимым племяшом, они чуть всерьез не приревновали ребенка к дяде. Такой Грир человек, его невозможно любить не всем сердцем. Поэтому, когда я поняла, что переезда в Руар мне не избежать, Я заранее предвидела, как болезненно эту новость воспримут родители. Хотя Руар и находился всего в 25 километрах от Куайт-Вирлпул, и как сильно будут рады этому моему решению Астрид с Гриром. Первым словом Берека стало слово «мама». Сам факт, что он произнес его всего лишь в месячном возрасте, привел меня в самый настоящий восторг. Всю ночь перед тем, как услышать это живительная мама, я не спала из-за его режущихся зубов и вызванной резью истерики, из-за чего к рассвету чувствовала себя едва ли не убитой и почти оглохшей. Но слово «мама» я расслышала определённо ясно. «Мама! Мама!» Он сказал «мама! Не папа!» Моей радости не было предела. Я целовала этот развощёкий комочек в его подрагивающий животик, и он хихикал, как будто перед этим и не проплакал всю ночь напролёт. В этот момент я пребывала в таком восторге, которого в своей жизни никогда не испытывала. А потом, спустя две недели, он сказал «папа». В девять месяцев Берек с короговоркой твердил «папа-мама, папа-мама, папа-мама», а в десять уже не ходил, а бегал, держась за стены и мебель. В одиннадцать месяцев он называл Грира Глилом, «Астрид Аслит», «Мою маму бабучей», «Моего отца деда» а кузенов — Глалатом и Лиланом. В конце десятого месяца он стал повторять за мной колыбельные. Это случилось в присутствии Грира, который, услышав от засыпающего младенца мелодичный напев, вперился в меня ошарашенным взглядом и произнёс. «Кажется, у тебя будут проблемы с этим малым». И проблемы действительно возникли. Уже спустя год после рождения Берека я устроилась в фирму Алана паса на должность интерьерного дизайнера но сына в ясли я не отдала. Во-первых, мои родители были категорически против яслей. А во-вторых, я сама была против них. Не будь у меня возможности не отдавать ребёнка в ясли, я бы ещё с год просидела дома. Благо, моих четырёхлетних накоплений на это время вполне хватило бы. Но я хотела работать, а родители хотели больше времени проводить с внуком. Так что звёзды сошлись. Берек ещё на какое-то время остался в лоне семьи, не подвергаясь стрижке мышления фигурными ножницами социума. В первые годы жизни Берека я считала, что для него достаточно общения в лицах заботливых родных и взрослых людей, и того, что круг его общения с ровесниками состоит лишь из трёх детей — дочери Грира, рождённой на год позже него, и двух соседних мальчиков, его одногодок. Однако в мае текущего года, когда в одно прекрасное воскресное утро Берек подбежал ко мне с просьбой оценить, как он умело складывает в уме трёхзначные цифры, превращая их в четырёхзначные, я поняла, что с этим нужно что-то срочно делать. Я боялась от того не желала вводить его в социальную систему раньше того времени, которое я могла бы ему предоставить. Но одновременно я опасалась того, что мои страхи могут губительно отразиться на, несомненно, быстром развитии моего ребёнка. Я боялась своей пассивности. И потому в то утро, когда Берек в течение пяти минут выдал мне правильный ответ на вопрос «Сколько будет, если 958 сложить семью стами двадцатью тремя?», я пообещала себе, что не остановлюсь, пока не найду лучший вариант для дальнейшего всестороннего развития своего сына, нежели тот, который я предоставляла ему в тот момент. Август текущего года. Было совершенно очевидно, что IQ рождённого мной ребёнка рискует очень скоро перерасти мое собственное. И уже начинает биться о незримые границы познания света моих родителей. Поэтому, чтобы дать стимул этому светлому уму сиять, для начала я показала его лучшему специалисту в Мэне. Для чего мне с Береком пришлось съездить в Бангар? В Бангаре пожилой мужчина в белом халате и блестящих золотой оправой очках, провозившись с Береком около часа, в результате заявил мне, что моему сыну необходимо двигаться дальше. Его нельзя оставлять ни на попечение тесного семейного круга, ни тем более его нельзя отдавать в обыкновенный детский сад. Профессор утверждал, что если поместить Берека в среду менее развитых детей, пусть и его ровесников, его интеллект не скатится, конечно, но очень быстро начнет мимикрировать под скорость развития окружающих его личностей. Иными словами, меня с Береком послали в школу для развивающихся не по годам детей. Вот только в этом посыле возникло две загвоздки. Во-первых, не только ближайшая ко мне подобная школа, но и лучшая во всём Мэнни размещалась в Руаре, в которой я мало хотела возвращаться. Во-вторых, в эту школу принимали детей только с пяти лет. Бэрек уже пять лет должно было исполниться только 30 сентября. Нам не хватало ровно месяца до отметки вступительного возраста. Но к моменту, когда я вернулась из Бангара, Я уже была уверена в том, что не остановлюсь, пока не выборю у общества лучшие развивающие игрушки для своего ребёнка. Я давно приняла решение не сдаваться, так что теперь просто шла на пролом. Я прекрасно знала о местонахождении школы имени Годдарта в Руаре. Хотя я не ходила в неё, посещая самую обыкновенную школу для обыкновенных детей и имея совершенно обыкновенную среднюю успеваемость по всем предметам. Только рисование, литература и физкультура у меня неизменно имели выше из возможных бал. Школа для одарённых детей была построена в красивом месте, на высокой площадке с открытым видом на залив. Красочное место было буйно объято декоративной растительностью и имело не только хорошую парковку, но и новую игровую площадку на улице, что лишний раз подчёркивало наличие у школы богатых спонсоров. Уже издалека, увидев это, хотя и всего лишь двухэтажное, но всё равно величественное здание, я поняла, что, скорее всего, в ближайшие годы это место станет для меня ассоциацией с большой дырой в моём бюджете. Однако меня это озарение вовсе не пугало. Меня пугала только перспектива того, что я не смогу выбить в этой школе место для Берека всего лишь из-за каких-то 30 дней, отделяющих моего сына от пятилетия, необходимого для поступления в первый класс уже в этом году. Поэтому я решила действовать решительно. 1 августа я лично встретилась с директором школы, а уже 3 августа была собрана комиссия для оценки умственного развития Берека, в результате которой все члены комиссии были поражены этим чудесным мальчиком, как они единогласно его окрестили. Только после всех озвученных вслух восторгов я вскользь упомянула о том, что Береку исполнится 5 лет только в конце сентября. Это заявление вызвало волну среди комиссии, состоящий из десяти человек. Разве вы не знали, что в нашу школу принимают только с пятилетнего возраста? Конечно, не знала. Однако я сделала ход конём. Перед ними стоял не просто одарённый ребёнок. Перед ними был мальчик, который обещал их в школе медали, дипломы и прочие блестящие безделушки, которыми они так сильно любили хвалиться, словно собственными достижениями перед потенциальными спонсорами. Поняв, что комиссия колеблется, И я решила вновь походить конём, хотя второй столь дерзкий ход и был слишком рискованным. Я сказала, что если они сомневаются, тогда я без проблем могу съездить в Нью-Гэмпшир, в Лаконию, и отдать своего сына на обучение туда. Там наверняка его заберут с руками, с ногами и с его четырьмя годами. На самом деле я бы так не поступила. Не потому что не хотела, а потому что переезд в соседний штат был бы мне откровенно не по карману. Тот факт, что после второго громкого заявления с моей стороны комиссия в течение всего лишь одной минуты согласилась принять нас в лоно своего заведения, меня озадачил. Я, конечно, осознавала, что Берек умён не по годам, но, похоже, не до конца. Помню, как после заявления директора школы о том, что она готова взять Берека в первый класс под свою ответственность, я опустила свой взгляд вниз и посмотрела на сына, крепко сжимающего мою руку. Он тоже смотрел на меня своими заинтересованными огромными зелёными глазами, обещающими в будущем покорять женские сердца с первого взгляда. «Мам, а ты уверена, что мне уже пора?» Вдруг совершенно уверенным тоном поинтересовался он, не отрывая от меня своего пронзительного взгляда. «Что пора, дорогой?» Я думала, что он ответит «пора в школу», но вместо этого он произнёс кардинально отличающиеся от ожидаемых мной слова. «Пора взрослеть». Он как будто сам ответил на свой вопрос. Произнеся это резанувшее моё сердце словосочетание «ответ» на свой вопрос, он перевёл мой взгляд с меня на взрослых, которые ещё несколько минут назад тестировали его вопросами вроде «Сколько будет дважды восемь?» и «Ты знаешь наизусть какой-нибудь стишок?» Берек знал, сколько будет двенадцать, умноженное на восемнадцать, и знал наизусть пятьдесят четыре сонета Шекспира. Он прочёл им шестнадцать сонетов после чего ответил на вопрос о том, что такое Солнце двумя вариантами. Солнце — это одна из звёзд нашей галактики, единственная звезда Солнечной системы. И это то, что дарит людям жизнь. Были и другие вопросы, и более развернутые ответы. Но эти моменты того дня мне запомнились больше всего. Очевидно, именно Солнце подарило жизнь этому ребёнку, произведя его на свет посредством скромных ресурсов моего организма и ещё более скромных ресурсов организма того, кто оказался достаточно глуп, чтобы не суметь воспользоваться презервативом правильно, и после отказаться от знания о существовании этого близкого к совершенству существа, появившегося на свет вследствие беспрерывной цепочки ошибок. «Мам, а тут будут другие дети?» Продолжая сверлить взглядом расшумевшихся взрослых, вдруг вновь спросил у меня Берек и, выпустив мою руку, не дожидаясь от меня ответа, продолжил. «Если это такая школа, где только взрослые, тогда я не хочу в неё ходить». «Я думала, ты хочешь ходить в школу, чтобы получать знания?» «Нет, мама, знания я пока ещё могу и с тобой получать», — он грустно вздохнул. «Мне бы друзей, раз уж папы у меня нет». Той ночью я впервые за долгие годы разрыдалась посреди ночи в подушку. Почти пять лет я убеждала себя в том, что справляюсь со своим материнством, напрочь не замечая очевидного. «Моему сыну не хватает одной лишь меня. Ему всегда будет не хватать только меня». Пустота там, где должен быть его отец, уже начала облачаться в слова пока ещё маленького мальчика. Впрочем, я знала, что рано или поздно этот день наступит. Берек заговорит об отце. В тот день он не спросил о нём, а именно заговорил о нём. Впоследствии он всё чаще и чаще стал говорить о своём отце. Но почему-то, не знаю почему, Никогда не спрашивал о нем. Он мог сказать нечто вроде «Вот было бы здорово, если бы это мороженое нам купил папа». Или «Было бы интересно запускать этого воздушного змея с папой». Или «Папа бы точно смог построить самый большой песочный замок на этом пляже». Но до сих пор он ни разу так и не спросил меня «Кто мой папа?». Я не понимала «Почему?». «Почему?», но я боялась этого уточнения потому что я не хотела отвечать на вопрос о том, кто его папа. Потому что тогда мне пришлось бы сказать ему правду. Ведь я всегда говорила своему ребёнку правду, считая ложь плохим фундаментом для воспитания достойного человека. И тогда мне пришлось бы сказать своему сыну, что он родился у меня, потому что я любила его отца. Я не хотела слышать от себя этих слов, этой правды, потому что я была испорченной взрослой. Но и солгать я не смогла бы, потому что я не хотела портить своего сына. И поэтому я не спрашивала у Берека, почему он не спрашивает у меня, кто его отец. Потому что я боялась своей правды, и потому что я боялась правды его. Переезд в Руар гарантировал мне серьёзные финансовые затраты. Я это прекрасно осознавала. Только то, что прежде, живя в квартире, 20 лет назад оставленное моему отцу бабушкой в качестве наследства, в результате чего мне не приходилось платить арендную плату, лишь коммунальные платежи, очень сильно спасло моё положение. Но теперь мне необходимо было выделить крупную сумму на аренду жилья, которой, к моему ужасу, я была не готова. И не потому, что у меня была маленькая зарплата, она была сносной, а потому что арендную плату, за сдающуюся в одном из прибрежных таунхаусов квартиру, необходимо было внести на полгода вперед. А для меня подобная сумма в буквальном смысле являлась неподъемной. Максимальный срок аренды, за который я могла заплатить, составлял три месяца. И это с учетом того, что, уплатив за них, я бы должна была отказаться от бензина для своей рухляди, но в пешехода мне категорически нельзя было превращаться. Иначе я просто разорвалась бы между школой и работой, походами в продуктовые магазины и далее по этому бесконечному списку вездесущей матери. Всё началось с того, что Астрид, узнав о том, что я собираюсь переезжать в Руар, мгновенно, то есть менее чем за одни сутки, нашла для меня подходящее жильё. Во-первых, это было недалеко от школы Берека. Во-вторых, оно было фантастически близко к пляжу. И в-третьих, оно стоило совсем дёшево, как выражалась моя сестра. Это была двухэтажная квартирка в двухэтажном таунхаусе, И хотя сам таунхаус был старше меня, и почти все комнаты в квартире были клаустрофобически узкими, всё же данное жильё было хорошим. На первом этаже располагались маленькая прямоугольная прихожая, компактная гостиная, преступно-крохотная ванная комната, квадратная кухонька и компактный чулан. На втором этаже было всего две, зато очень просторные комнаты. Спальня и гардероб. Обе эти комнаты располагались под низкой скошенной крышей. Мне откровенно понравился этот дом. Через открытую форточку доносятся буйные звуки прибоя. До пляжа рукой подать. Школа Бэрака практически в шаговой доступности. Квадратных метров для нас двоих более чем достаточно. А выцветшие обои в цветочек можно счесть просто винтажными. Тот же факт, что большая часть меблировки пребывала в откровенно дряхлом состоянии, меня совсем не смущал. У меня кое-что имелось из своей мебели. Моя и Берека кровати, диван, два кресла, рабочий стол, несколько стульев и комод. Плюс к этому женщина, сдающая эту квартиру, разрешила немного расчистить пространство и выкинуть всю ту мебель, которую я сочту лишней. Естественно, от такого предложения я сначала пришла в восторг. На первых порах, даже не задумавшись о том, в какую сумму мне обойдётся грузоперевозка и отдельно услуги грузчиков на расчищение этого самого пространства, и заполнение его моими вещами. Астрид же видя одобрение и даже лёгкую улыбку на моём лице, буквально сияла от радости, понимая, что мне нравится этот вариант. Она одобрительно подмигивала мне и показывала два больших пальца за спиной хозяйки квартиры, явно намекая на то, что это место срочно нужно снимать, пока оно не ушло к другим, желающим жить близко к пляжу. А с учётом того, что перед этим в телефон сестра уверяла меня в том, что аренда данных квадратов обойдётся мне дёшево, я и вовсе расслабилась. Так что в итоге достаточно поспешно ответила на любопытствующий взгляд арендодателя словами «Меня всё устраивает. Я согласна арендовать эту квартиру». И только после озвученного мной согласия я узнала о подводных камнях столь привлекательного предложения, которое, как я изначально и подозревала, просто не могло не иметь тайного скелета в шкафу. Хозяйка квартиры хотела, чтобы полная стоимость за аренду была внесена мной за полгода вперёд, уже на следующий день после заключения арендного контракта. Фишка же дешёвого жилья заключалась в том, что оно сдавалось на 10% дешевле, чем любое другое жильё в округе, потому что никто из желающих жить рядом с заливом не мог позволить себе заплатить полную стоимость за полгода вперёд. Астриджи с чего-то вдруг решила, будто я смогу потянуть эту плату. Наверное, она думала, что в моей заначке пятилетней давности остались ещё какие-то деньги. Но правда заключалась в том, что этой заначки уже два года как не существовало, потому как я наотрез отказывалась принимать в помощь деньги от старших брата и сестры. Вот в чём заключался секрет такого дешёвого жилья прямо у пляжа. Пожилая дочь хозяйки квартиры не могла позволить себе часто приезжать в Руар из хановера а продавать эту квартиру её престарелая мать которую она в конце весны перевезла жить к себе, наотрез отказывалась. Так что они искали человека, который согласился бы оплатить аренду на полгода вперёд. И этим человеком стала я. Следующим утром после показа квартиры договор на аренду жилья был мной официально подписан. И я внесла полную плату за полгода вперёд. Спустя неделю после моего переезда в Руар, на закате очередного бурного дня Астрид привезла мне обещанный ею двойной холодильник, который в итоге занял половину свободного пространства и до того бывшей слишком маленькой кухоньки. Этот холодильник она, оформив грузоперевозку за свой счёт, транспортировала прямиком из своего бара. Холодильник был с видимой двойной вмятиной посередине дверцы, что, впрочем, не нарушало функциональности техники. История этого гиганта была таковой: какой-то пьяный амбал подрался в баре Маршала, и Астрид с каким-то другим пьяным амбалом, в результате чего они оставили вмятину на данном холодильнике, после чего им обоим пришлось поспешно скинуться на точь-в-точь точь такой же аппарат, потому как среди лучших подруг у Астрид с некоторых пор водилась какая-то суперкрутая леди из полиции, которую, впрочем, я ни разу не видела. Так что холодильник был подарком от старшей сестры, что было очень кстати, потому как до сих пор мне всерьёз светило жить без холодильника, Этот переезд выжил из меня последней копейки. Наблюдая за тем, как светящееся от счастья из-за моего переезда в её город Астрид разворачивает два красных персидских ковра и осматривает занавески, которые мне презентовали родители и которые я планировала разместить в спальне и в гостиной, я неосознанно размышляла над тем, что, несмотря на то, что мы с Астрид являемся единоутробными сёстрами, внешне мы совершенно не похожи. Она тоже была высокой. На свои без того тёмные от природы волосы красила в насыщенный чёрный цвет и предпочитала укладывать их крупными локонами. Глаза у неё были карие, и глубоко посаженные. Улыбка у неё была широкая. Моя сестра была красивой женщиной, очень даже красивой, но её красота совсем не совпадала с моей. Она была более резкой, дерзкой, открытой. Возможно, только курносые носы и могли выдать острому глазу наше родство. Во всём же остальном она как берег скопировала внешние черты у своего биологического отца. Первым мужчиной моей матери был Гай Уэнрейт. Они познакомились, когда маме было всего 17. Ему же было только 19. А уже спустя год после этого знакомства мама родила девочку, которую её бойфренд решил назвать Астрид. Со слов мамы, между ней и Гаем была неистовая страсть, после которой последовали два года штиля совместного родительства. Ни мама, ни сам Гай никогда не скрывали того факта, что нежданное родительство едва не сломало Гая. Однако он, как выражалась мама, вовремя ушёл, благодаря чему сберёг свой бунтарский запал ещё на пару десятилетий. Мама до сих пор высоко ценит, что этот человек, вольный как ветер, смог продержаться с ней и их новорождённой дочерью целых два года. Обычно бродяги вроде Уэнрайта сразу бросают своих беременных подружек. Но он, даже осознавая, что не сможет стать семьянином, смог наступить себе на горло и променять ветер в голове на целых 24 месяца работы курьером. В те два года он даже неплохо зарабатывал, так как умудрялся доставлять заказы клиентов быстрее своих коллег. Но он был на грани депрессии. Он шёл против себя, против своей природы, против своей жизни. В итоге одним тёплым летним утром 22-летний Гай Уэнрейд оставив моей двадцатилетней матери, их двухлетнюю дочь и тысячу баксов, укатил на своем блестящем байке в неизвестном направлении. Однако и здесь мама отдает Уэнрэйту должное. Он ушел красиво, а уйдя, не забывал каждый месяц, вплоть до совершеннолетия Астрид, ежемесячно переводить на ее счет хоть какие-нибудь деньги. Иногда это были жалкие десятки долларов, иногда сотни, а изредка даже приличные тысячи но средства поступали регулярно. Подобной ответственностью может похвастаться не всякий ветреный папаша, а Гай мог. Впоследствии Гай Уэнрейт после моей мамы и Астрид никакой семьёй так и не обзавёлся. И других случайных детей от других женщин у него тоже больше не родилось. Несколько лет назад он приехал в руар на своём допотопном фургоне, переделанном под дом на колёсах, установил его на окраине пляжа и тех пор не трогался с места. Сейчас ему 62 года. Из-за пристрастия к выпивке он имеет инвалидность по печени и, помимо возрастных болячек, обладает вечно уставшим девятилетним псом по кличке Берри, который являет собой странную помесь овчарки и корги. Гай, как и я, приехал в Роар из-за семьи. С моей мамой он хотя и сохранил подобие связи старых знакомых, однако общаются они всего один раз в году в день рождения Астрид. Затос Астрид он более-менее поддерживает отношения. А кроме неё, старого пса и пары случайных собутыльников, у этого человека, по сути, никого больше и нет. Не то чтобы у Астрид с её отцом отношения были из разряда близких, но всё же пару раз в неделю она посещает его дом на колёсах, чтобы принести ему свежие продукты, лекарства и корм для его пса. Большего друг от друга этим двум и не нужно. Достаточно лишь знания того, что каждый из них жив, здоров и доволен своей жизнью. Подобное положение вещей их обоих вполне устраивает. Мама же после расставания с Гаем официально вошла в роль матери-одиночки. В то время она жила в Ричмонде со своей престарелой матерью, которая присматривала за Астрид, пока её единственная дочь училась в колледже на медицинскую сестру. Бабушка умерла, когда Астрид было пять. И с тех пор маме стало совсем туго. Мама никогда и никому из своих детей не рассказывала подробностей из того периода своей жизни. Но из того, что мне рассказывала сама Астрид, я знаю, что после смерти бабушки они стали находиться на грани бедности. Всё, что они тогда могли позволить себе в те времена из роскоши, это снимать убогую однокомнатную квартирку на седьмом этаже в старом доме без лифта. Они даже автомобиля тогда лишились чтобы иметь возможность своевременно погашать коммунальные платежи. Повезло, что до смерти бабушки мама всё-таки успела окончить колледж и устроилась ассистенткой в частную клинику. Именно в этой клинике, спустя два года после потери бабушки, моя мать познакомилась с моим отцом, Говардом Холтом. Он проходил курс лечения у доктора, которому она ассистировала. Так они впервые встретились. Маме тогда было всего лишь 23 года, Астре только исполнилось пять, а моему отцу на тот момент уже было целых 33 года. Уже тогда он был достаточно обеспеченным мужчиной, чтобы позволить себе иметь дорогостоящую машину и позволять себе дорогостоящее лечение в частной клинике. Он пытался излечиться от бесплодия. Говард Холт, успешный бизнес-аналитик, стал ухаживать за Деборой Куинси, даже несмотря на то, что она сразу же раскрыла ему факт своего одиночного материнства. Отец неоднократно вспоминал, что был даже счастлив узнать, что у женщины, в которую он влюбился до потери рассудка, имеется дочь, так как в тот момент он был убеждён в том, что, скорее всего, не сможет иметь своих собственных детей. Возможно, именно на почве веры в своё бесплодие он в итоге так легко и быстро нашёл общий язык с Астрид и даже подружился с ней. Эта дружба до сих пор крепка, и, кажется, ничто не сможет её пошатнуть. Возможно, дело в том, что в воспоминаниях Астрид мой отец, которого она считает не менее своим, чем моим, своим появлением в их с мамой жизнях спас их чуть ли не от голодной смерти. Возможно, детские воспоминания Астрид склонны к преувеличению, а, возможно, и нет. Я не хочу этого знать. Спустя полтора года бурного романа между моими родителями Случилось неожиданное происшествие. Моя мать забеременела. До сих пор они не предохранялись, так как были уверены в бесплодии отца. Но результаты анализов за последний месяц его обследования показали очевидный прогресс, результатом которого и стала та беременность. Не верящий в своё счастье отец мгновенно сделал своей беременной девушке предложение руки и сердца и, получив мгновенное согласие, уговорил её пожертвовать карьерой медицинской сестры в году статуса домохозяйки. Мама никак не могла представить себя в роли всегда высыпающейся, вкусно обедающей и красиво одевающейся жены успешного бизнес-аналитика. Но примерить эту роль на себя после тяжёлых лет своей тернистой юности ей безумно хотелось. Так вскоре она, беременная второй раз, переехала жить в Руар, в официальном статусе миссис Холт, и стала хозяйкой хоть и не роскошного, но весьма презентабельного двухэтажного дома, от которого до пляжа было всего 15 минут пешей прогулки. С тех пор она ушла в тихое семейное счастье с головой и категорически отказывалась из него выныривать. Однако ни для кого не было секретом, что отец маму всегда любил более страстно и сильно, нежели она его. Возможно, такая расстановка их супружеских отношений заключается в их первом совместном ребёнке. Спустя семь с половиной лет после рождения Астрид мама выносила и родила девятимесячную девочку в три килограмма триста граммов. Беременность была лёгкой, в развитии плода не было выявлено проблем. Однако та девочка прожила всего три часа после рождения. Доктора объяснили её потерю остановкой сердца. У плода была патология, которую не заметили во время течения беременности. Астрид говорит, что и отец, и мать тогда были просто раздавлены этим кошмарным исходом. Их общее состояние, насквозь пропитанное болью, страшно представить. Но до сих пор каждый год 8 октября, в день рождения моей старшей сестры, которую я никогда не знала, мы собираемся в доме моих родителей, чтобы после всей семьёй посетить кладбище и постоять у маленького белого камушка безымянной девочки. Родители так и не нарекли её именем. Для кого-то может показаться странным, но после этой сокрушительной трагедии прошло всего пять месяцев, когда мои родители решили снова попытаться завести ребёнка. Однако подобная позиция легко объясняется. Отец боялся остаться бездетным. Он любил Астрид, но мечтой всей его жизни было иметь собственного ребёнка. Его же шалящая репродуктивная способность в сумме с его возрастом с каждым прожитым месяцем оставляла ему всё меньше и меньше надежды даже с такой молодой женой. Никто не говорит об этом вслух, но все прекрасно понимают, что повторно забеременеть, спустя всего полгода после трагически перенесённых родов, это тяжёлое психологическое испытание для обоих родителей, но особенно для женщины. И на это испытание мою мать совершенно осознанно толкнул отец. Возможно, с тех пор она стала любить его не так сильно, не так ярко, не так неприкрыто, как всё время этого брака её любил и до сих пор любит отец. Нет, она, конечно, его тоже любит, но, конечно, не так, как он её. Скоропалительная повторная беременность моей матери далась очень тяжело. Она была не готова ни психологически, она всё ещё пребывала в депрессии из-за потери той девочки, не физически. Она плохо питалась, от чего на момент подтверждения повторной беременности Весила всего лишь 60 килограмм. То ли болезненное состояние матери, то ли причина всё же таилась в репродуктивной способности моего отца, но второй ребёнок родился с отклонением. Мальчику диагностировали карликовость. После рождения Грира мои родители решили больше не иметь детей, что, собственно, реализовать было совсем несложно. У отца снова упали показатели способности к репродукции. Между Астрид и Гриром разница в целых 9 лет. Они подружились и стали сплочённой командой задолго до моего появления. Отцу было 43, матери — 33, Астрид — 15, а Гриру — 6, когда на свет появилась я. Мама не подозревала о своей беременности вплоть до четвёртого месяца, когда вдруг вспомнила, что её подозрительно давно не посещала менструация. К тому моменту потрясение от неудачной первой попытки родить общего ребёнка и потрясение от диагноза Грира — сменилось смирением. Мои родители были счастливы в браке. Отец признавал в Астрид родную дочь, а от весёлого мальчика Грира все и вовсе были без ума. Так что вопрос моего рождения не обсуждался. Родители сразу же начали психологически готовиться к возможным осложнениям, ни секунды не рассматривая возможного варианта прерывания беременности. В результате лёгкой беременности и не менее лёгких родов на свет появилась я. Совершенно здоровая, развощокая, миленькая девочка в три кило. В день моего рождения моя семья чуть не свихнулась от радости. Так рассказала мне Астрид.